Письмо Владимиру Ильичу Ленину. Примечание. Владимир Ильич Ленин, получив письмо Сталина, снял обращение и подпись, относящиеся лично к нему, и послал текст письма Сталина как свою директиву в Петроград. Дорогой товарищ Ленин, идёт борьба за Юг и Каспий. Для оставления за собой всего этого района, а его можно оставить за собой, необходимо иметь несколько миноссов лёгкого типа и штуки две подводных лодок. Подробнее спросите Артёма. Умоляя вас разбить все преграды и тем облегчить, двинуть вперёд дело немедленного получения требуемого. Баку, Туркестан, Северный Кавказ будут безусловно нашими, если немедля будут удовлетворены требования. Наши дела на фронте идут хорошо. Не сомневаюсь, что пойдут ещё лучше. Казачество разлагается окончательно. Жму руку моему дорогому и любимому Ильичу. Ваш Сталин. 31 августа 1918 года. Впервые напечатано в 1938 году в журнале Большевик, второй номер.